и пигров. Там один и был цветок, ароматный, несравненный, жуковский. Я стремлюсь к роскошной воле, мчу скъ прекрасной стороне, где в широком чистом поле хорошо, как в чудном сне. Там цветут и клевер пышный, и невинный василёк, вечно шелест лёгкий слышно, колос склонют. Путь Далёк. Есть одно лишь в океане, клонит лишь одно траву. Ты не видишь там в тумане. Я увидел и сорву. 7 августа 1898 года.